13 ноября в палатку внезапно принесли почту. Вести с волей, пусть и запоздалые, особенно долгожданны в мире узников, и по-особенному их волнуют. Вестями из родных мест обязательно делятся земляки. Дорогие сердцу строки до получения новых известий помнят все. Свежая почта неизменно рядом с нетерпением, перечитыванием, но прежде всего с радостью получения, независимо от поступивших с этой почтой сообщений. Арабская поговорка гласит «Свободный раб, когда он жаждет. Раб свободен, когда он доволен». Те, кого изощренной ложью и открытым насилием пытались превратить в рабов, в отдельные мгновения испытывали на себе мудрость этого изречения. И так пришла почта. одно из первых назвали мою фамилию, выдали три письма. Я залез на свои верхние нары. Огрубевшие пальцы стали бережно извлекать из вскрытых цензурой конвертов листок за листком. И уже не было ни промерзлой палатки, ни дымившейся печки, ни самих нар. Строки желанные, долгожданные, нежно прижимались к первым тяжелым мозолям на ладонях, лились в глаза, входили в память. Неровный, нервный, почерк вермы и севны. Была в прокуратуре, обещали твое дело затребовать и проверить приятное сообщение проверяйте пересматривайте гражданин прокурор давно пора для надзора за соблюдением справедливости вас и содержит народ или для того чтобы вы давали ордера и ордера на его народа арест мужайся терпи постарайся сохранить свое здоровье и бодрый дух они тебе пригодятся постараюсь вермиссиев обязательно постараюсь у вас я знаю свои невзгоды благополученный муж родственничек мой, став важной госперсоной, столпом государства оставил вас, докученную свидетельницу его нищей внешности, ушел к другой женщине. Вам, конечно, очень горестно, однако сейчас обращенные ко мне слова легче писать в Москве, нежели читать в котлосе. Я знаю, что вы всегда были добры ко мне. Так не надо этих общих просьб о сохранении здоровья. Лучше сообщите, что у вас как-то стала налаживаться личная жизнь. Я буду так рад. Выработанный долгой бухгалтерской службой, четкий красивый почерк моего Иосифа, брата. У нас все более или менее хорошо, не беспокойся. Иногда по вечерам, когда нет сверхурочной работы в банке или когда нечего ремонтировать, чтобы подработать, такие вечера я беру свою скрипку, тихо, чтобы не мешать соседям, играю и вспоминаю наши с тобой скрипично-гитарные дуэты. Неужели это не вернется? и даже непременно вернется, дорогой мой единственный. Ни ты, ни я не должны в этом сомневаться. Беда не сломит меня. Падение мое было бы слишком большой честью для палачей. Я лишу их этого удовольствия. И милый, округлый, чуть размашистый, чуть неровный почерк Иры и чуть слышный, почти угадываемый запах розовой юности, нежной свежести этого чистого полевого цветка. 27 ноября слухи, изо дня в день занимавшие лагерников, подтвердились. Из палатки в палатку стал переходить нарядчик. «Этап! Всем приготовиться!» Поднялся переполох. Суета, шум до неба, как всегда в таких случаях. Вроде бы подготовили себя жители пересылки к очередному путешествию, ведя речи о нем каждый день. А все же надеялись. Авось пронесет, удастся перекантоваться, перебыть хоть одну из невольничьих зим на пусть и мало обустроенном, но уже немного насиженном месте, не пронесло, не удалось перебыть. И вдруг опять нарядчик. — Алиев! — я отозвался рослый широкоплечий дагестанец с благообразным чуть барственным лицом. — На выход с вещами! В контору оформляться на освобождение! Люди в палатке застыли от изумления. Еще минуту назад, бесправный этапник, дагестанец вдруг резко выделился, стал человеком другого мира. Он вышел с а вскоре вернулся. За ним, неся полученные в коптерке его вещи, шел другой жилец нашей палатки, человек неопределенного возраста по имени Турдахун. Это имя многие произносили как Тудахун, и сам Алиев, бывало, обыгрывая это уродливое сокращение, звал шутливо вместе с тем властно «Тудахун, иди сюда, Кун!» Теперь прозовевший от волнения Алиев Быстро сбросил с себя лагерный наряд, переоделся в синий костюм, ладно сидевший на его статной моложавой фигуре. Переобулся. Пошел к выходу, небрежно кивая в ответ на поздравление. Тур-де-Ахун, провожая, потащил за ним большой чемодан. Ушел человек, как и не было его. Везет же людям, вздохнул кто-то. Наверное, хлопотали вовсю, пороги обивали. Так просто не выпустят. Пороги оббивали, не золотишком ли... У меня он второй год хлопочет, ничего не могут сделать. Зачем уж так, золотишком? Может, просто разобрались, приказали освободить. За человека радоваться надо. Братцы, а может быть, это первая ласточка, а? Глядишь, и косяками на волю пойдем. Всем хотелось в это верить. Обсуждения закончили, чтобы не спугнуть птицу надежды. А вечером нас перегнали со всеми пожитками в большой барак, где три недели назад мы провели первые сутки по прибытии из Вычигды. По приказу хмурух конвоиров каждый раздевался до нога, наклонялся, ему заглядывали в задний проход. Потом ерошили волосы на голове, вдруг там и тут спрятано по ножу или бритвенному лезвию, которыми враг народа изрежет плотную и толстую стену вагона, после чего спрыгнет на ходу поезда и пустится в побег. Затем перетряхивали, прощупывали, сминали каждую вещь. Проверив, бросали на пол, забирая девайся и в толпу ожидавших своей очереди «Следующий!». Пройдя весь круг, я оделся, схватил свои вещи, и, поскольку еще не всех обыскали, залез на верхние нары. И там, отвернувшись от конвоиров и, закрыв лицо руками, стал беззвучно смеяться «Победа!» «Все дорогое, что я спрятал, научные записи, письма, все осталось при мне, все уцелело!» «Слышите, гражданин, начальник конвоя?» Хорошо искали ваши служаки, но я еще лучше спрятал. Тюремная школа принесла ощутимую пользу. Кажется, впервые в него ли я смеялся так радостно, так упоенно. Ночью нас привели на станцию. По алфавиту фамилии разместили в товарных вагонах, с грохотом задвинули двери, заперли на замки. Длинный состав медленно тронулся. Куда нас везут? Вероятнее всего нашли какой то обходной, не по рекам, путь в погубную воркуту ведь котлос на пути к ней, и, оказавшись на его пересылке, мы уже проделали значительную часть назначенного нам путешествия. Утренний свет Стучали колеса на рельсовых стыках, качались вагоны, мчался по холодным и гулким пространствам наглухо закрытый поезд. Заключенные постепенно привыкали к жизни на колесах. Глаза освоились с единственным зарешеченным окошечком под крышей вагона и с узким кубиком полусумрака между нарами, в котором изо дня в день они жили. Нары были двухэтажными, на двадцать человек с каждой стороны от входа в то, что когда-то называли теплушкой. Теперь среди промерзлых стен царила зимняя стужа. От холода люди спасались ночью тем, что спали в одежде, плотно прижавшись друг к другу, конечно, лежа лишь на боку. Днем же Нар опустили. В полутемном кубическом пространстве между ними арестанты жались к чахлой печурке, усиливая ее слабое тепло своим дыханием. Невдалеке от полюса жары помещался полюс холода. Источник поступления свежего воздуха — дыра, пробитая внизу стены с желобом для отправления естественных нужд. Вагоны остановились, двери раскрылись, охрана скомандовала «Выходи, строится!» После многих дней пути в клетки все рады увидеть над головой небо вдохнуть свежего воздуха, не через дыру отхожего места. Спрыгнули на заснеженную землю, построились. Начальник конвоя встал впереди, автоматчики с овчарками по бокам и сзади арестанских пятерок. Вперед! Кто-то дальнозоркий прочитал на стоявшем в стороне здании вокзала «Омск». Ребята, Омск. Николай. В Оркутой за тридевять земель тут не пахнет, насколько я понимаю, в географии. Ой, правда? Вот на вывеске только что было. Омский, что там такое? Разговоры! Отставить разговоры! Оказалось, что высадили ради помывки в бане. Как-никак уже десять суток в пути. Помылись и по окраинным улицам, чтобы меньше было свидетелей, вернулись в свой ледник. Так перемылось население всех вагонов. Потом состав двинулся дальше на восток. «Братцы, куда же нас везут? Двенадцатые сутки едем. Тринадцатые, четырнадцатые, пятнадцатые...» Большая станция, один из моих попутчиков, потянулся с верхних наркокошку. Увидев проходившую женщину, крикнул «Где стоим?» «В Красноярске, родимый, в Красноярске!» — ответил дребезжащий старушечий голос. И сразу послышался окрик часового. «Эй, тетка, отойди от вагонов! Сама туда захотела!» Старуха засеменила прочь. И снова катятся колеса, идут колеса. На исходе восемнадцатых суток они остановились. Завизжали открываемые двери вагонов. Выходи с вещами. 15 декабря 1939 года я ступил на землю Красноярского края, где мне предстояло провести около семи лет. Нас привезли на третий лагерный пункт, лагпункт. Нижнепойменского отделения Красноярского исправительно-трудового лагеря Краслага НКВД. По-видимому, этап застал начальство врасплох, оно не знало, как нас использовать. Поэтому в течение целых пяти дней мы были предоставлены самим себе. Одни отрешенно лежали на нарах, другие, собираясь кучками, беседовали, третьи ходили по двору, думая свою думу. Только на шестой день этапники были выведены за ворота по лесной дороге, сопровождаемой окриками конвоя, мы добрались до широких ворот какой-то просторной зоны, построенной в глухой тайге. От ворот влево и вправо тянулся высокий забор из полукруглых досок горбыля с колючей проволокой поверху и контрольной полосой внизу. Конвойные вышки по углам были едва видны. Пока в проходной вахте охранники что-то долго выясняли, мы, переминаясь под крепчавшим к ночи морозом, Стояли строим по пять человек в ряду возле закрытого входа. На вахте, наконец, договорили, открыли ворота. Озявшие, голодные, молчаливые люди вошли в зону, в отведенные бараки. Сторожилы объявили, что мы находимся на шестом лагпункте того же Нижнепойменского отделения Краслага. В шесть часов утра следующего дня удары по обломку рельса возвестили «Подъем». Проглотив по черпаку теплой кашей кружки горячей воды с куском черного хлеба, мы вышли к воротам, где шел развод на работы. Дежурный охранник распахнул тяжелые створки. Наша бригада первой вышла за зону. Здесь в ожидании уже стояли вооруженные конвоиры в теплых шапках с пятиконечными звездами, полушубках и валенках. Возле них рвались с поводков злобные овчарки. Один из конвоиров, поправив автомат за плечом, подошел к нам. Поводок в левой руке, правую чуть поднял. Внимание, бригада. Переходите в распоряжение конвоя. В пути не растягиваться, не нагибаться, с земли ничего не поднимать, не разговаривать. Шаг вправо, шаг влево считаются попыткой к побегу. Конвой применяет оружие без предупреждения. Все ясно. Вперед, направляющий. Двинулись, пошли, нестройно покачиваясь. Не отставать заднее Люди перескакивали с одной бледневшей шпалы на другую, не поскользнуться бы. Глубоко внизу, под шпалами река, лед крепок ли. шаг, направляющий!» Это «шире шаг» слышалось поминутно. То с обращением к направляющему, шедшему первым, то просто так. Давно идем. Кто-то что-то проговорил идущему рядом. «Разговоры! Прекратите разговоры!» Надо за всеми, за каждым следить. Все время восстанавливать порядок. Трудна работа у конвоиров, а никуда не денешься. Служба. Одни томятся, но многие упиваются властью над людьми. Интересно ведь, когда страх заставляет человека выполнять любое твое приказание. Он хотя бы тот очкарик, наверное, важным начальником был, в личной машине ездил. А сейчас я его могу на колени поставить и будет стоять как миленький. Да черт с ним, вот уже их рабочий участок. Бригадир, пошли пару человек людей ставить запретки. Так они охранники выражаются. Люди — название товара, человек — единица измерения. Это примерно то же, что сказать, пошли к пастуху на выгон пару голов скота. Что касается запреток, то поскольку веление конвоира — закон, бригадир немедленно посылает кого-то пошустрее втыкать в снег вокруг участка палки с дощечками, на которых написана «Запретная зона» — ступишь за дощечку — выстрел смерть. «Бригадир, дай человека разжечь мне костер!» Еще один назначенный нарубил растопку из смолистого пня, собрал сухих сучьев, обломки бревен, боязливо потащил это все в сторону конвоира, уложил щепки поджег, раздул костер, чувствуя на себе сверлящий взгляд. — Ладно, кончай, иди в бригаду. Остальные, которых не трогали, успели тем временем покурить, побеседовать в полголоса. Бригадир поднимает всех на работу. — Давай, приступай. Нам предстояло штабелевать бревно делового леса, разбросанные по складу. Бывшие в бригаде крымские греки оказались наиболее ушлыми, хитроумными. Они сразу выделились в отдельное звено, которое взялось укладывать в штабеля крупную древесину. Большой диаметр верхнего среза дает большую кубатуру. Это позволяет скорее выполнять норму, а то и перевыполнять, значит увеличится хлебный паек. Другим, в том числе мне, осталось работать со средним, а то и с мелким лесом. Катать пиловочник, строевик, телеграфник, рудничную стойку, дрова, долготье. Здесь кубатура была малой, нарастала ничтожными долями. За целый день тяжелого труда удавалось выполнить норму на 60-70%, а то и на 51%. За меньшее полагались штрафной паек, то есть 300 граммов хлеба на сутки и карцер. Этого нужно было избежать, чтобы не обессилить. Я работал в жарком поту. Дошло до того, что однажды, несмотря на мороз, мне пришлось сбросить бушлат и катать бревна в одной телогрейке. Но в это время на оставленный бушлат упала искра ближнего костра, и он сгорел. На завтра я не вышел на работу, вследствие чего меня после утренней поверки вызвали к начальнику локпункта Саватееву. У него ко мне были всего два вопроса. Почему вы не вышли на производство? Сгорел бушлат, в телогрейке при морозе в 30 градусов работать нельзя. Тогда телогрейка тело не греет. — По какой статье сидите? — 58-й. Он повернулся к охраннику, ждавшему приказаний. — Трое суток штрафного изолятора без вывода на работу. увидите Так я оказался в ледяном подвале. ШИЗО, как сокращалось название, штрафной изолятор. Там было негде сесть, негде лечь. Можно было только стоять. Но я ходил из угла в угол, чтобы согреться. Суточное питание состояло из трехсот граммов хлеба и двух кружек теплой воды. Проведя весь срок на ногах, я через три дня, выпущенный обратно в широкую зону, получил в коптерке ветхий бушлат и снова стал штабелевать лес на складе. Потом штабелевка сменилась распиловкой бревен. Здесь моим напарником был Варнер Карлович Форстен, прошлым нарком, которого я знал еще в котлосской пересылке. Мы пилили ствол за стволом, и одновременно я, под руководством Варнера Карловича, продолжал занятия финским языком начатые на берегах Северной Двины и Вычегды. Была поздняя весна, когда нас привели на расчистку глухого участка в тайге. Мои ватные брюки не доходили до портянок. На оголенные места ног набросилась мушкара. Я расчесал искусанную кожу, и так как у меня был авитаминоз, ноги покрылись гнойниками до колен. Фельдшер назначил аутогемотерапию. Это помогало мало. Прибывшая в одном этапе со мной москвичка Роза Львовна Зиглина, ставшая медсестрой, переливая мою кровь из верхних конечностей в нижние, тревожно качала головой, не остаться бы вам без ног. Но я верил в свое выздоровление. боли то почти нет, а тело молодое справится. Только надо, надо, чтобы рядом постоянно был друг, были его участия, свет его. Не от случая к случаю, а постоянно. И чтобы я тоже был ему всегда нужен. Взаимное влечение двух людей зовется простым словом — любовь. Она есть во мне, теперь необходимо поднять ее на новую ступень. Этого поднятия не будет, если я хоть одной частицей почувствую, что стану в тягость своему другу. Разделенная любовь помогает каждому из ее участников жить и творить. Так 26 мая 1940 года родилось мое письмо Ире Серебряковой с предложением брака. В конце июля меня отправили в больницу. Моими попутчиками до столицы лагерного отделения Нижней Поймы были уголовники, которых вызвали на освобождение по отбытию срока. Три километра от лагпункта до поезда на Пойму они почти бежали. Я едва поспевал за ними на забинтованных ногах. Конвоир подгонял. Три больничные недели в августе принесли мне исцеление от фурункулеза. Но, кроме того, в те дни меня нашло очередное письмо Иры. Майское мое признание, пробиваясь через частокол цензуры, еще не успело дойти до нее. От строк веяло ровным дыханием устоявшейся дружбы. Не более того. Письмо было написано в июне. Ира, сдав зачеты, собиралась на летний отдых в Белоруссию. Вернется осенью, и тут откровение в ожидавшем ее сибирском послании. Что дальше? Одно дело переписываться с товарищем по университету, сочувствовать и даже сердцем переживать его беду, помогать ему, внушая мысль, что о нем помнят. И другое дело ⁇ брак, соединение на всю жизнь. Судьба человека, объявленного врагом народа. Конечно, все это обвинение преступный вздор, но враги этого врага наделены огромной властью. Враг до конца своих дней останется отверженным. Общество от него отвернулось навсегда, и его судьба распространится на всех, кто будет с ним связан, жену, детей. Но ведь у каждого одна жизнь, и он хочет себе счастья. Дорогой, единственный друг, оказавшийся в Сибири в заключении, должен это понять. «Милый, ты, конечно, поймешь, что я не могла решить иначе, и простишь меня». И тогда конец всей переписки, всем напряженным ожиданием вестей, страхом, что очередной глоток радости, строки и строки, затеряется где-то на тысячеверстных путях из Ленинграда в Сибирь. Конец. Потому что все окажется перегоревшим, не о чем станет писать, нечего будет ждать. Я волновался в ожидании следующего письма Ирины. И чтобы унять волнение, пытался сосредоточиться на том, что меня окружало, что пополняло кладовую моих... Ума холодных наблюдений и сердце горестных замет. Вот уже два года лежит на больничной койке заключенный азербайджанец Мамедов. Что-то решающее у него переломленное, может быть, на допросе, расспрашивать как-то неловко. Он страдает, но его не отпускают на волю. Пусть из него уже ничего нельзя выжить, но враг народа. Значит, пускай будет под стражей. Юноша-поляк тоже два года лишен счастливой возможности исправляться через лагерный труд. У него к спине привязана доска для выправления больного позвоночника. Спать он может лишь Лежа навзничь. Но и за ним нужен глаз до да глаз, а то не ровен час ещё сбежит на Украину, где его взяли. Или хуже того, в Польшу. А вот сидит на койке дряхлый литовец Мажутис. У него водянка. Медсестра вставляет в его раздувшийся живот резиновую трубку, подставляет литровую банку. Туда из живота стекает вода. Напомнив, банку, сестра закрывает краник на трубке, выливает воду в ведро, вновь оставляет банку, открывает краник. И так много раз. И старика Мажутиса охраняют, оберегают от побега. А соседу его по койке еще вчера общительному венгру это уже не нужно. Он умер сегодня ночью. На койке чернеет обнаженный матрац. Из больницы меня переправили на комендантский лагпункт, воздвигнутую края поселка Нижняя пойма. Здесь я попал в бригаду Дикарева, работавшую на строительстве железнодорожной ветки. Мы готовили полотно, таскали на себе лиственничные и сосновые шпалы, укладывали их, засыпали гнезда между ними балластом, переносили рельсы, настилали, рихтовали их, строили вагонные весы. Запомнился день 2 ноября 1940 года, когда сильный мороз мешал перепиливать мелкими зубчиками пилы нужный рельс, но пришлось это делать несколько часов к ряду. И все-таки вольный мастер Алексей Алексеевич Подшивалов был первым из встретившихся мне в лагерях людей его положения, кто относился к заключенным по-человечески, то с ободряющей улыбкой, то с доброй русской шуткой. Униженные, уставшие от зла, остро ценят чужую теплоту, обращенную к ним. После Алексея Алексеевича я не раз ощущал внутреннее сочувствие вольных граждан арестантам но он был первым из них на моем пути. Русский характер не злобив, не злопамятен, отходчив. Отсюда родилась поговорка, кто старая помянет тому глаз вон. Естественно же, возникшая ответная, а кто забудет тому оба вон, не прижилась. Но лишь покорность, которую выработали в россиянах века жизни под гнетом восточных рабовладельцев, Отечественных, князей, вельмож, крепостников Привела к тому, что народ огромной России Позволил коммунистическим тюремщикам Поступать с ним, как со скотом В январе 1941 года все пути были построены И нас перебросили на дальний шпалозавод Где мы стали работать в ночную смену Стояли жестокие морозы Помнятся слова «46 градусов», Прозвучавшие в разговоре двух конвойных Тайга, обступившая шпальный стан, казалось, трещала и содрогалась от стужи. Я и мой напарник, средних лет китаец Ван Чжиян, распиливали бревна шпальника длиной 5,5 с метров, готовя болванки, тюльки для циркульной пилы. Работа происходила во дворе, мороз проникал во все щели одежды, движение рук при распиловке, в лагере это движение называли тебе-себе начальнику, чуть согревало. С Ваном я хорошо познакомился, потом узнал о его земляка, Ван Чжися, тоже вкалывавшего в нашей бригаде. Первый Ван, уступая моим просьбам, помог расширить мой запас китайских слов, начавший образовываться еще в ленинградских крестах. Общение с Ван Чжисяном оказалось настолько основательным, что даже спустя три пестрых лагерных года, уже давно ничего не зная друг о друге и оказавшись в ссылке, мы встретились однажды, и в последний раз как добрые старые приятели. Медленно подступала весна, когда мне принесли письмо от Иры, долгожданное. А может быть, лучше не дошел бы до меня этот взрезанный цензурой конверт. В письме было согласие. Ирина принимала на себя тяжкий труд быть невестой гонимого, навсегда внесенного в черные списки государства. Ира, как все-таки мало я тебя знал. Предался каким-то сомнениям, писал за тебя строки вежливого, оправдываемого отказа. Как будто ты, чистая, способна ради себя предать любовь. Для тебя это невозможно. Прости меня. Раскаты грома Весной 1941 года я при совершенно неожиданных обстоятельствах превратился из рабочего шпала завода в машинистку штаба Нижнепойменского отделения лагеря. Арестантку, работавшую на пишущей машинке, угнали на этап. Других профессионалов не оказалось. А тут я и вспомнил в случайном разговоре, что когда-то имел некое отношение к машинописанию. Действительно, в студенческие годы мне доводилось перепечатывать свои первые статьи самому. Сперва в Деканате, потом в Институте Востоковедения. И теперь это умение пригодилось в моем лагерном трудоустройстве причем на довольно длительное время. Пишущая машинка «Смит-премьер» с раздельными клавишами для прописных и строчных букв, 84 знака, стояла в угловой комнатке штабного барака, построенного на огороженном участке зоны комендантского лагпункта. В бараке за многочисленными столами работали заключенные бухгалтеры, счетоводы, статистики, экономисты, плановики имена Сергея Петровича Колчурина, Федора Ивановича Лазару, Бориса Филипповича Стебунова, Леонида Ивановича Полубоярова, Сергея Николаевича Стефанского, Ивана Филипповича Алексеенко, Николая Васильевича Силуянова, Анатолия Николаевича Пономарева и других штабников до сих пор живы в моей памяти, ибо с каждым из них я был связан по своей новой работе. Для этих сотрудников в главной бухгалтерии приходилось печатать всякие сводки. Кроме того, Сергей Викторович Синельников из плановой части приносил в работу огромные простыни, состоявшие из сплошных цифр, технико-экономические показатели деятельности Нижнепойменского отделения Краслага НКВД. Широким потоком шли бумаги из леса сбыта, ЧОС, части общего снабжения, ГУШ-части, остальных подразделений штаба. Рядом с машинописным столиком помещался стол юрисконсульта. Откуда поступали к печатанию многочисленные приказы о начетах за недостачи на товарных складах? Словом, дело было много. Никто не хотел ждать, успевай поворачиваться. Конечно, при этом страдало мое и без того не блестящее зрение, но деваться было некуда. После изнурительного и беспросветного труда, то в пору жестоких морозов, то среди туч мошкары, при вечном недоедании, занятие, внезапно свалившееся на меня с лагерных небес, было счастьем. К этому относительному счастью добавлялось безусловное. До конца пятилетнего срока моего заточения оставалось менее двух лет. Через год счет пойдет на месяцы. 11 февраля 1943 года я попрощаюсь с оставшимися товарищами, уйду на станцию и... Пожалуйста, билет до Ленинграда. А там Ира, Ира, здравствуй. Мы поедем в Москву, к Вере Моисеевне, в Азербайджан, к моему брату. И там, и там я скажу, здравствуйте, это я стою перед вами, перед тобой, брат. А это Ира, которая бесстрашно переписывалась с врагом народа, своей любовью помогла ему выстоять. Мы теперь вместе навек. Мои путешествия по владениям ГУЛАГа были испытаниями не только для меня, но и для нее. Как говорится, полюби нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит. И еще счастье, я смог сберечь мозг. Он не распался от страха перед палачами, не огрубел в борьбе за существование. Не обмяк от усталости он творит. Вот кругом высятся серые заборы с колючей проволокой, и всматриваются в тебя часовые сугрюмых вышек по углам. Вот среди бараков то и дело мелькают плоские лица, злые глаза стражей. А как прекрасна жизнь! Воскресным вечером, 22 июня, заключенные штабники сидели в своем бараке за большим общим столом, занимаясь кто чем. Одни беседовали. Другие, с досадой оглядываясь на шум, пытались читать. На краю стола двое играли в шахматы, а за ними стояла толпа болельщиков, напряженно следивших за ходом сражения. Слышались голоса. Рокировку-то рано делать, он ведь может помолчи. Эх, слон, тут ни при чем. Вот если сдвоить коней, понимаешь ты... Да умитесь вы, не мешайте играть. На другом конце стола... Хочу писать заявление о пересмотре дела. Подлежащий камень, знаешь ли, вода не течет. Думаешь, поможет? Я вот...» Вдруг из-за стола порывисто вскочил Гольдфайн, работавший, несмотря на свое станство начальником ТНБ, нормировочного бюро. Он замахал руками, призывая к тишине, и указал на черную тарелку радио, прикрепленную к столбу около стола. Все стихли и прислушались. Внятно и оглушающе, словно гром, прозвучало сообщение. Германские войска перешли советскую границу. Началась война. Люди везде люди. Только что говорившие о будничном, привычном, часто мимолетном, они внезапно онемели, словно пораженные раскатом неожиданного грома. Так, вероятно, было в миг первого сообщения о войне и на воле. Не знаю, когда возник в нашем бараке возбужденный разговор о событии, потому что я сразу по окончании радиопередачи вышел во двор и стал взволнованно ходить по деревянным дорожкам зоны. Что теперь будет? Невозможно, чтобы нашу огромную страну победили, это не укладывается в сознание. Но ее сопротивляемость осложнена уничтожением образованных военачальников, а с другой стороны созданием громадной армии врагов народа, которую надо по-прежнему кормить и сторожить. Которые приходится бояться, вместо того, чтобы опираться на эти тьмы невиновных людей в тяжкий час. Может быть, нас уничтожит? Произвол, жертвами которого мы стали, допускает все. Но кто же тогда будет работать в тылу? Одни женщины? И все-таки должна же быть справедливость, ведь мы невиновны. Мысли, мысли. Но уже отбой надо в барак, никто не спит. Хорошо, что охрана не проверяет отход ко сну. Резкий окрик слишком болезнен сегодня для нервов. Потекли дни новой военной жизни. Каждый продолжал заниматься своими служебными делами. По-прежнему от стола к столу перелетали слова контакорентный счет», «красное сальдо», «мемориальный ордер». Но воздух был пронизан тревогой. По утрам вольнонаемные работники штаба сходились в угловой нашей комнатушке. Здесь мой сосед по рабочему месту, юрисконсульт Федор Михайлович Лохматов, когда-то красногвардеец в не теперь враг народа с восьмилетним сроком, показывал на карте передвижения советских и вражеских армий. Сведения об этом поставляли сводки Информбюро. Когда, выслушав его очередной рассказ о положении на фронтах, вольно наемные уходили, Федор Михайлович хватался руками за свою седую голову и сокрушенно повторял «Что это? Что это?» Как можно допускать такое отступление? Смотри, где уже немцы, это ужас. Что же мы-то? Если не все, то многие, большинство, были угнетены и ждали перемен к лучшему. От Иры пришло письмо уже с печаткой военной цензуры, но еще довоенное, написанное всего за несколько дней до грома. Такой безмятежностью веяло от строк полных покоя и надежд, предвкушения летнего отдыха. Она радовалась и цветам, и музыке, лившейся из чьего-то окна раскрытого навстречу лету. Ее восхищали изваяние львов на мосту и задумчивый крюков канал, и она ждала меня, отсчитывая оставшиеся месяцы тюремного срока. Осенью я получил еще одно ирино письмо. Учась уже на пятом, последнем курсе, она одновременно работала медсестрой в госпитале для раненых бойцов. Трудно ей приходилось, но духом не падало. Беру с тебя пример, твоя-то жизнь потруднее моей. И давно, а ты все идешь, не садишься отдыхать на придорожный камень. Да, похудела, побледнела, круги под глазами. Что сделаешь, воюем. Но все беды пройдут, все будет хорошо у тебя и у меня. У нас. Время шло, война продолжалась, делаясь все более ожесточенной, все гуще усеивая свой путь жертвами. В Шамахах, где живет брат, расположено далеко от места боев. Вера Моисевна эвакуирована из Москвы в Среднюю Азию, но Ира ходит под вражеским огнем в осажденном Ленинграде. Вот где наибольшая опасность. Об этом думала с днями и ночами. Я ждал вестей с нараставшей тревогой. Понимаю, хорошо понимаю, как сложно сейчас отправить письмо в далекую Сибирь, как нелегко прорваться посланию с берегов Невы на большую нашу землю. Но верилось в чудо. Я ждал новых и новых писем. Однако их больше не было. Когда прошли все возможные сроки, я отправил запросы в университет, в госпиталь, на дом. Ответом было глухое молчание. 1 и 2 июня 1942 года мне принесли одно за другим два письма от Ольги Александровны Серебряковой. Она сообщила, что ее дочь Ирина погибла при воздушном обстреле госпиталя, где она работала. Это произошло 28 ноября 1941 года в 2 часа дня. Все померкло передо мной, мысли мешались. Впервые стала ощущаться усталость от постоянного внутреннего напряжения. Ушла способность сосредоточенно обдумывать что-либо. Я начал курить. Показалось, что этим притупляется нервное возбуждение. Приходилось горестно радоваться тому, что теперь, в условиях военного времени, к дневной работе заключенным штабникам. Добавили вечернюю. Перепечатка бесчисленных деловых бумаг отвлекала от мучительных дум и воспоминаний. Когда нам изредка давали выходной день, меня уже не тянуло ходить, задумавшись по дорожкам зоны. Теперь было страшно оставаться наедине с собой.